Номенклатор объявил о выходе императора. Сенаторы легко вскочили, подняли руки в приветствии. Аве Цезарь император. Аве домино н о с т р а Лоллия Паулина. Слава Цезарю императору. Слава госпоже нашей Лоллии Павлине. Они рассыпались в любезностях перед Лоллией. Венера умрет от зависти, если увидит сегодня супругу императора. Гай был в превосходном настроении. Набив рот паштетом, смеясь, рассказывал он, как гуляя по п е р е с т и л ю перешагнул тень Цезаря. И как он сегодня превзойдет Цезаря в игре. Все рукоплескали этой великолепной шутки. После ужина началась игра. Все уселись вокруг большого круглого стола, крышка которого по краям была приподнята, чтобы кости не падали на пол. Рабы принесли каждому по три фишки и серебряный сосуд, из которого кости бросали на стол. Каждый из тех, кто сидел за столом, исключая скучающую Лолию и императора, обладал несметным богатством, размеры которого трудно определить. Каллигула гадал. Самым богатым он считал Готерия Агриппу, потом Даркона. У того, правда, недвижимость небольшая, всего несколько вилл и л а т и ф у н д и и в компании. Зато есть такой товар, который ценится превыше всего – тысячи рабов. Он их покупает, продает и баснословные доходы рекой льются в его карман. Потом Пизон, сборщик податей в нескольких провинциях. У него огромный годовой доход, да еще ему принадлежит почти половина Лукании и четверть Сицилии. Бибиен, миллионер, наживается на общественных постройках и огромных императорских заказах. друс финансовом мире Рима человек новый. Говорят, у него крупные имения в Италии, но основной его доход от подставок зерна. Он, кажется, еще хочет после Рувидия прибрать к рукам кожевенное производство. Почему бы нет? Посмотрим только, сколько он за это даст. «Игра веселит душу, друзья», – сладко говорит император. «Итак, повеселимся». Вы верно удивлены тем, что я пригласил вас для игры в кости, которую сам, по примеру, Августа и Тиберия запретил простому народу? Нет-нет, дорогие. Ну, скажите сами, разве кому-нибудь из нас принесет ущерб проигрыш в 200 тысяч или миллион сестерцев? Ну, а если убогий грузчик, пекарь, разносчик овощей, играя в кости или в острогал... проиграет в трактире весь свой дневной заработок. Я обязан думать о благе народа. Поэтому мы и вынуждены наказывать простолюдинов за азартные игры. Итак, начнем? Какую назначим ставку? Слишком высокую не советую. 500 Когда к а л и г у л а сделал заранее рассчитанную паузу, Несколько пар глаз в приятном изумлении перед низкой ставкой в скинулись на императора. «О горе!» – император считал не в сестерциях. «Пятьсот золотых?» – закончил он фразу. «У них дух занялся». «Пятьдесят тысяч сестерциев!» «Что будет дальше, если таково начало?» Император подал Лолии свой кубок. предлагая ей начать игру. Кости стукнулись о стенки сосуда и шепнулись на дубовый стол. Двойка, тройка, пятерка. Каллигула засмеялся и поцеловал жену в мочку уха с рубиновой серьгой. — Ты меня пустишь по м е р у дорогая. Сначала выиграл Готерий. Потом Дарком. Потом Друз. Потом снова два раза подряд Готерий. Когда он в третий раз забирал выигрыш, то сообразил, что за несколько минут выиграл пять ы с я ч золотых. Он было издал звук, о т д а л е н н ы й напоминающий смех, но тут же осекся. «Лучше бы не выигрывать так много», — подумал он и взглянул на императора. «Тебе жаль меня, Гатерий, не волнуйся, я умею проигрывать. Повысим ставку до тысячи золотых». Гатырий опять выиграл. После него Пизон и Даркон. Потом три раза подряд д р у с А ставка все повышалась и повышалась. Так что в конце концов дошла почти до миллиона с е с т е р ц е в Испуганные глаза следили за императором, который все время проигрывал. «Ты в самом деле разоришься», – со светской легкостью сказала Лоллия. Но в словах ее слышался нешуточный упрек. Император немного нервничал. Он подтягивал вино, принуждал пить остальных, а сам неестественно смеялся. «Ваш император, мои милые, станет нищим, если фортуна вовремя не смилостивится над ним». «Но ведь мы рядом с тобой, Цезарь», — рыболепно проговорил Друз. Каллигула словно ждал его слов. «Правильно, Друз». «Ты ведь так или иначе будешь не беднее Рувидия, когда получишь после него к о ж е в е н н о е производство». «Ты знаешь об этом, благороднейший?» – почтительно улыбнулся сенатор. «Говорят, что ты стремишься к этому?» «Да, я веду переговоры с Квестором Муцием Павлой». «А сколько ты ему предлагаешь за концессию?» ю 20 миллионов», – ответил Друз. Император от хохота чуть не надорвал живот. Друз забеспокоился и осторожно добавил «Мы почти обо всем уже договорились. Муций просил 25 миллионов. Думаю, что на 22 мы сойдемся. Сенат, конечно, одобрит эту сделку». Квакающий и дребезжащий смех Каллигулы не особенно радовал слух. Но это смеялся император. «С Муцием тебе нечего толковать, он дурак». Решаю дело я, понял?» Ледяное молчание воцарилось в п е р е с т и л е Он решает. Вопросы, которые всегда решал Квестор, для которого высшей инстанцией было решение Сената, Друз сжимал в руках серебряный кубок и, заикаясь, выговорил «И, и сколько, сколько же?» Император посерьезнел. Во времена т и б и р и я царил мир. Тогда, конечно, можно было заплатить за к о ж е в е н н у ю монополию 25 миллионов. Пауза. Глаза от купщиков повылезали из орбит. Я должен заявить с горечью, но будущее мне не видится в столь розовом свете. В недавно полученных секретных донесениях сообщается о волнениях варваров, за Дунаем и Рейном. Так или иначе, но к о ж е в е н н у ю концессию мы не можем теперь уступить меньше, чем за сто миллионов». Друз хотел что-то сказать, но возражать императору было немыслимо. «Я дам сто миллионов», — сказал он с виду спокойно, но голос его дрогнул. «Пришли их утром мне». Закончил разговор правитель, будто речь шла о паре голубей. Потом бросил кости и снова проиграл. Сенаторы следили за игрой, но мысли были заняты другим. Царил мир. Разве будет война? Император проигрывал уже второй миллион. Теперь счастье улыбалось Даркону. Он равнодушно сгребал деньги. Он был бы так же невозмутим и в случае проигрыша. Он ведь даже сам не знал о р а з м е р а х своего состояния. Спрос на рабов, особенно у всадников, которые все богатели и богатели, постоянно повышался. За один день он наживал больше, чем все богачи Рима, вместе взятые за неделю. Теперь он с большим бы удовольствием проиграл. Но ему как нарочно везло. и он опять сгреб новый выигрыш – полмиллиона. Наконец Даркон решился. Запустил руку в складки тоги и из кожаного мешочка вынул жемчужину величиной с лесной орех. Подержал ее в пальцах. Холодный матовый блеск завораживал. Жемчужина была похожа на кокон, из которого должна выпорхнуть нежно-серебристая бабочка. о л л и я захлопала в ладоши от восторга. Даркон старался говорить так, чтобы его дар императору не был похож на подкуп и был бы принят как подобает. «Я хотел поставить эту жемчужину на кон, ибо ювелиры предлагают за нее 10 миллионов. Но, может быть, ты, благороднейший, позволишь поднести ее тебе в честь твоего выздоровления?» когда боги вернули тебя к жизни, я был на Делосе и не мог сам прийти и поклониться тебе. Не соблаговолишь ли ныне в своей бесконечной милости принять от меня этот дар, мой цезарь?» к а л и г у л а мигом раскусил замысел Даркона. Надо сию же минуту обуздать спесивца, который так ясно, так глупо при всех хочет купить благосклонность императора. Он схватил жемчужину, приказал наполнить свой хрустальный кубок и бросил ее в вино. Лоллия скрикнула «О боги, какое зрелище!». Жемчужина, равная по ценности великолепному дворцу, медленно таяла в вине, превращаясь в бледное облачко, которое редело и редело, покуда не исчезло. В мертвой тишине император выпил вино. Лоллия от злости заплакала. Гости, люди умеренные и скупые, пришли в ужас от безрассудной выходки к а л и г у л ы Они не знали, что сказать, смеяться, изумляться. Их недоумение разрешилось рукоплесканием. «Ставь, Даркон», — сказал император, — «не повысить ли нам ставки?» Атмосфера царила тяжелая и напряженная. Лолли перестала плакать и внимательно следила за игрой. Император кинул кости. Вышли две тройки и пятерка. У Даркона пес. Три единицы. Все засмеялись. Выиграл Пизон. т р е с у щ и м и с я руками он сгреб выигрыш. «Наш дорогой Пизон до утра станет самым богатым человеком в империи», значительно проговорил Каллигула. У Пизона на лбу выступил холодный пот, когда император добавил «Не только благодаря везению и игре, но и благодаря мне. Это я позволил повысить в провинциях Дани налоги и пошлины». к а л и г у л а забавлялся замешательством Пизона. Он упорно и с намеренной очевидностью разглядывал капли пота, стекавшие по щекам сборщика податей. «Здесь жарко, не правда ли, Пизон?» н о х л а ж д е н н о г вина и вазу со льдом!» приказал император и снова обратился к Пизону. «Я всегда забочусь о своих друзьях!» Ударились о стул фишки. Калигула в первый раз выиграл. В банке было три миллиона. Император рассмеялся. «Вот как нужно играть, сенаторы!» «Я ставлю выигрыш целиком. Добавите?» «Любому миллионеру станет не по себе, если приходится ставить три миллиона». Руки у всех тряслись, лица вытянулись от напряжения и усталости и уже не могли скрыть тревоги. Брякали кости. У императора вышло Сеньо, благословение Венеры, три шестерки. Банк принадлежал ему. Он опять поставил весь его целиком. и опять в ы ш л а сенью. Император сгреб огромный выигрыш. Теперь ставки спустились до каких-то жалких ста тысяч. Два раза подряд выиграл Бибиен, потом Даркон и Готерий. Когда в банке собрались миллионы, выиграл император. Так повторялось несколько раз. Они поняли, к а л и г у л а жульничает. Его фишки, с противоположной от шестерки стороны, утяжелены металлическими пластинками. Сенаторы стиснули зубы и бледные, с тоской в глазах, продолжали игру. Управляющие все носили и носили им из дома з о л о т а чтобы было что проигрывать. На столике возле императора росла гора золотых и расписок. Гости императора уже проигрывали целые состояния, а больше всех пизон. Два дворца и две виллы, пожалуй, со всем, что в них есть. Он пыхтел, денег ему было жалко. Но, мелькнуло в голове, пусть уж лучше он отворяет жилы моим сундукам, чем выпустит мою кровь. Так рассуждали и остальные. Неожиданно, к а л и г у л а поставил серебряный сосуд на стол. По его приказу рабы убрали кости. «Довольно. Фортуна слишком благосклонна ко мне. Я знаю, что вы умеете проигрывать так же, как и выигрывать. Но мне не хотелось бы, чтобы вы, покидая меня, ощутили хотя бы тень недовольства. Я выиграл действительно много». Они вяло пытались протестовать, Но он движением руки заставил их замолчать и указал на ложа и столы, уставленные винами и яствами. Гости ждали, что он возляжет первым. Но к а л и г у л а продолжал расхаживать взад и вперед по треклинию, приглашая Лоллию и гостей есть и пить. То и дело останавливаясь, он говорил. «Недавно мне довелось услышать, что меня упрекают... в роскоши и распутстве, в расточительстве. Дорогие благовония, в которых я купаюсь, редкие ткани, забавы, пирушки, даже моего инцитата и его конюшню ставят мне в упрек. «Кто? Кто осмелился?» — наперебой восклицали возмущенные гости. Он презрительно усмехнулся. «Не знаю и не хочу знать». ничтожные людишки, презренные вши. Они верно до сих пор не могут забыть о скрягу Тиберия. Но я спрашиваю вас, что оставил после себя Тиберий? Чем он прославил себя в веках? Ничем. И вот вы теперь смотрите на гору золота, которую с помощью благословной фортуны я выиграл у вас. И думаете, какое облачение будет куплено на эти деньги? Какие пиры поглотят наши миллионы? Сколько жемчужин растворит в вине этот расточитель? Нет-нет, дайте мне договорить, вы ошибаетесь. Это золото предназначается не мне, мои дорогие. к а л и г у л а остановился, он был хорошим оратором, и поэтому взвешивал каждое слово. Позой были его жесты, п о з ы была речь, все было позой. Фараоны оставили миру в п а м я т и себе огромные гробницы в виде пирамид. Они воздвигли в пустыне загадочного сфинкса. А я, друзья мои, он шагнул к ним и произнес патетически. Я воздвигну себе памятник, который не только не уничтожит тысячелетия, но за который Рим и весь мир будут благодарны мне во веки веков. Он возбужденно дышал. Запавшие глаза расширились от волнения. Он стоял в позе, напоминающей Великого Августа. Планы его были грандиозны. Рим, сердце мира, столица империи, расположен вдали от моря. Но не настолько далеко, чтобы он не мог стать крупной гаванью. Я сделаю из Ости великолепный морской порт. Я прикажу углубить и расширить Тибр, чтобы даже самые большие корабли могли подходить к самому и м п о р и ю к центру Рима. Поднялось ликование. т о р г а ш е с к и е души мгновенно оценили, как удешевятся все перевозки, если товары не надо будет выгружать на морском берегу. Слушайте дальше. Я прикажу прорыть канал на Истме в а х а е чтобы кораблям не нужно было обходить п е л о п о н е с Великий, великий Цезарь, какая мысль? Чего стоят пирамиды и их бессмысленное великолепие в сравнении с этим? Пока будет существовать мир, память о тебе не умрет. Но император размахнулся еще шире. А ради нашего города, ради нашего Рима, я прикажу осушить Памптинские болота. Топе в окрестностях Рима, смертоносный рассадник лихорадки, источник моровых поветрий, я превращу в плодородные поля. Они ликовали, рукоплескали, с л а в о с л о в и л и Даркон громко воскликнул. Великий сын Германика, вечная тебе слава, ты отец Отечества. Каллигула улыбался. Теперь вы убедились, дорогие мои, что проиграли не напрасно. Ваше золото поможет осуществлению моих замыслов. «Достойных богов!» – выкрикнул Пизон. Оратор – самый способный из всех гостей, хотя в угодливости Даркон и Гатырий, несомненно, на много его превзошли. Если бы ты, мой Цезарь, воздвиг новый Олимп, поднимающийся к небу выше, чем Вавилонская башня Новоходоносора. Если бы ты создал новых богов и сам занял престол Верховного Бога, то и тогда ты не сделал бы человечеству столько добра, сколько сделаешь, осуществив свои замыслы». Они окружили его, выражая свое удивление и восторг. Лоллия поцеловала его в губы. к а л и г у л а стоял среди них и щурился от яркого пламени светильников. Он был счастлив.